Четвертая. Бортовой инженер за мной лесенку убрал, дверь закрыл, замком за движкой щелкнул, а я с солнечного света до да в сумрак, поэтому, пока он у меня за спиной с дверью и лесенкой возился, постоял спокойно секунд с десяток, но чтобы глаза к слабому освещению кабины привыкли, и огляделся попутно по мере привыкания, что уж тут, интересно же, тем более эта кабина, Заметно отличалась от всех, виденных мною ранее. Опять же, никто моему интересу не мешает, некому отвлекать. С инженером, как и положено, еще пока по лесенке поднимался, поздоровался, вопрос о готовности аппарата к вылету задал. Я же этот момент упустил, с предполетным осмотром-то, потому что никак не ожидал вот так сходу пересесть из автомобиля в самолет. Ну и пока вопросы задавал, Ответы на них выслушивал, осматривался. Секунды-то и пролетели. И глаза как раз привыкли к полусумраку грузовой кабины. Кроме нас, с Игорем и бортинженера в салоне больше никого нет. Ни стрелков, ни радистов на борту. Пустос. Пошел потихоньку вперед. А куда торопиться-то? Никто не подгоняет и за усцы не тянет. Бортинженер позади держится. Уважительно в спину сопит. Узнал, наверное. Молодец. Начальство нужно знать в лицо. А если и не узнал, то сразу сориентировался, сообразил, как себя с неожиданным гостем вести. Вот и выходит, что по-любому молодец. Так что пока пробираюсь к пилотской кабине, хоть огляжусь спокойно, все легче ориентироваться будет. Обзорных прямоугольных окон нет, а установлены круглые по типу корабельных иллюминаторов. И даже точно так же винтами-барашками фиксируются в закрытом положении. Получается, их еще и открывать можно. А в полете? Интересный был бы ход. Ну, бомбовый отсек на первый взгляд остался неизменным, но только на первый, потому как протискиваться в пилотскую кабину пришлось бочком. Увеличили объем, но с этим потом разберусь. Что-то еще глаз царапнуло. «Что?» — оглянулся, внимательно осмотрелся. «А это еще что такое? Неужели...» «Да ну, не может быть!» «Ладно, с этим тоже потом разберемся. Но если это именно то, о чем я думаю, то...» «То отныне противников у русской армии не будет, если это, конечно, военный заказ. А если частная инициатива конструктора...» В любом случае, отличная новость. И вот еще, о чем обязательно нужно будет поговорить с... А с кем? Кто в этом деле, интересно, будет решение принимать? Государь? Генштаб? Или Батюшин, разведка? Ладно, определюсь постепенно, так сказать, по ходу пьесы. Что дальше? Переборка между грузовой и пилотской без изменений. И тоже почти. Вверх, прямо по переборке, вертикальная лесенка уходит, в пять коротких ступенек, и колпак-площадка застекленная. Пулеметная? А ведь это она наверняка и есть. Правда, самого пулемета я сейчас наверху не наблюдаю, но ведь и мы в данный момент не на фронте. Интересно, а какой тогда сектор обстрела у этой огневой точки? Притормозил, провел ладонью по ребристой ступени. Нужно будет обязательно наверх залезть после полета и осмотреться. Ну или позже, когда такая возможность подвернется. Но выяснить нужно обязательно. И самому. На объяснение Игоря сейчас лучше не рассчитывать, он как в пилотскую кабину залез, так оттуда и не высовывается. И это вполне объяснимо. Явно предлагает мне самому с новшествами разбираться. Наверное, чтобы свое мнение не навязывать. Теперь... Кабина пилотов. Сикорский, словно сытый, обожравшийся сливок кот, сидит на рабочем месте командира корабля, ко мне лицом развернулся и лыбу во все тридцать два, или сколько их там у него осталось, давит. Улыбается довольно, то есть. Но молчит. Щурится и молчит. «Ладно, сам все увижу». Кресла привычные, чашками с уже уложенными в них парашютами, ремни привезные штурвал с педалями, триммер. А ведь что-то еще есть. Недаром Игорь такой довольный и так внимательно за мной и моей первой реакцией наблюдает. Что? И я в полном восхищении плюхаюсь на сиденье. Неужели на этом самолете наконец-то появился измеритель скорости полета? Кто-то меня Сикорский сразу в кабину потянул. Не дал вокруг самолета оббежать. Так бы я точно на приемник воздушного давления свое внимание обратил. И все равно глазам своим не верю. Не может этого быть. Но вот же он стоит. Не приемник, указатель. Правда, шкала прибора градуирована в верстах в час. Но это такая ерунда. Главное, уже проще будет пилотам. Есть на что отныне опереться а не только на свои ощущения, опыт и матушку-удачу. И можно будет полноценную инструкцию полетной эксплуатации написать. Кабина более остроносая и вроде бы как чуть уже прежней. Поерзал в кресле, покрутил головой, наклонился влево-вправо. Точно, поуже будет. И наружный обзор лучше. Ого! И боковое остекление на одну секцию больше стало. До да столика радиста почти дотянулась. Носовая пулеметная точка переместилась немного ниже пола пилотской кабины и выдвинулась чуть вперед за счет более острого носа. Наконец-то! Сколько времени пришлось потратить, чтобы убедить Сикорского сделать нечто подобное? Да почти столько же, сколько в самом начале нашей совместной деятельности ушло на уговоры убрать балкон на носу Муромца. Неужели потихоньку косность мышления уходит? Или этому решению помогла продувка новой модели в аэродинамической трубе? Впрочем, что бы этому решению не помогло, главное, что все в тему и Сикорски на правильном пути. А то все не может быть, не может быть, никто в мире подобного не делает. Хватит нам на мир равняться. Пусть лучше этот мир на нас равняется. «Хорошо получилось. Даже отлично. Теперь и пулеметчик своими сапогами пинаться не будет, и вообще. Никто пилотам под ноги и педали не влезет. Красота!» Центральный пульт управления моторами наконец-то занял свое законное место между пилотами. Раньше-то он вроде как на особицу располагался, а теперь стал одним целым с центральной приборной панелью единственное что так это консоль с рудами чуть назад выступает ну да тут по другому никак соответственно борт инженер за этой консолью и сидит а стрелка ему придется пропускать вперед отодвигая свое рабочее кресло в сторону и назад знакомая по еще той моей жизни конструкция нечто подобное я и рисовал когда то очень давно секорскому пригодились значит мои рисунки Что еще? Температура охлаждающей жидкости, указатели оборотов и топлива, рядом с рудами топлива на экраны. На этом все. Но и так очень даже неплохо. И ему чего-то не хватает? Ну, Сикорский, ну, жук! Да если этот самолет еще чуть-чуть до ума довести, то... А что то-то? А ничего. Все потом. А сейчас работать нужно. И я подогнал под себя подвесную, затянул на поясе привязные ремни, проверил ход рулей. Готов. А дальше внимательно наблюдал за порядком запуска. Здесь все-таки интереснее, чем на прежних моделях. Тут и стрелочки шевелятся, и виден весь процесс, и прогреваться на глазок стало необязательно. Температуру-то сразу видно. Сикорский отмашку дал. Колодки из-под колес выдернули, в сторону уволокли. Они, колодки-то, у нас увесистые, тяжеленные, потому как из железа отлиты. Покрасили их, а то ржавеют мигом. Дюраль-то ныне в дефиците, излишков алюминия нет от слова «вообще». То, что удалось закупить по своим связям промышленнику Второву Николаю Александровичу, давно закончилось. Моторы хорошо так тянут, и газовать не пришлось. Так покатились. Потихонечку, помаленечку разогнались, из капонира выкатились, развернулись аккуратно по большой дуге на девяносто градусов, встали на так называемую рулежку. Просто более накатанная колесами полоса для руления. А ведь и катится машина несколько по-другому. Ход Туньо более мягкий и плавный. Но то, что амортизаторы стоят, так они и раньше, на предыдущей модели стояли. Значит, что-то новенькое? Отложим еще один вопросец на потом. На исполнительном, пока выкатывались на взлетку, успел по сторонам глянуть. Пыли за нами почти нет, потому что не газовали при рулении. Так, легкий шлейф серый тянется вдоль ангаров, но и он уже практически на землю осел». Последние две недели стоят жаркие солнечные дни, вот все и высохло, даже трава пожелтела, словно уже и осень наступила. Еще разок на пыль вдоль ангаров глянул. Это ж, что же получается? Ветерок-то у нас попутный. Хорошо. Хоть самолет пустой, отсюда и взлетный вес небольшой. Полоса длинная, позволяет глаза прикрыть на подобное нарушение. Дело, конечно, командира принимать подобное решение, но после полета обязательно по этому поводу пройдусь, потопчусь на самолюбие инженера-конструктора грязными тяжелыми сапожищами. А потому что нечего нарушать, сами же инструкцию придумывали. На него же все подчиненные смотрят и пример берут. И молодняк. А этот пример плохой. Обороты на взлетный режим, тормоза еле-еле машину удерживают. Но ведь удерживают же. Поторопился я с выводом. Не удерживают. Грунт песчаный, высохший. Колеса словно лыжи по нему скользят. Медленно так ползут, и вроде бы как мы даже на сантиметры вниз опускаемся. Такое ощущение, что зарываются колеса в пыль. Уходят в землю. Самолет словно присел. Нос опустил. Приготовился к прыжку. Дрожит всем корпусом в предвкушении скорого полета. Ох, как хочется ему в небо! Исходит нетерпеливая вибрации, вышедших на максимальные обороты моторов. Успевая бросить еще один взгляд вправо. На плоскости, на движки, на рвущие воздух винты. Поехали. Сикорский отпускает тормоза, самолет, облегченный, как-то даже со стоном выдыхает, рвется вперед. И чуть заметно подскакивает вверх. Это колеса выпрыгивают из разрытых ямок. Ускорение ощутимо вдавливает в спинку кресла. За управление не держусь, придерживаюсь кончиками пальцев. Успеваю лишь моргнуть пару раз, и вот мы уже в воздухе. Земля не желает отпускать, цепляется из последних сил. Напоследок в тщетной попытке придержать возле себя тяжелую машину, раскручивает колеса, и они рассерженно, По шмелиному гудят. Скорость растет, стрелочка прибора быстро сдвигается вправо. Жаль, что невозможно пока сделать шасси убирающимися, но это пока. Моторы-то мы уже свои сделали, рядные, с водяным охлаждением. Значит, и другие новшества не заставят себя долго ждать. А если бы у нас еще и механизация крыла была? Но об этом лучше пока вообще не думать. Слишком рано. Да и невозможно по тем же техническим причинам. Тут и крыло другое нужно, и продольно-поперечный набор, и сами материалы. Снова все упирается в возможности и технологии. Тяга отличная. Идем в наборе высоты, горизонт сразу же уходит вниз, под обрез лобового стекла, а впереди бескрайнее синее небо. Контролируя скорость, раз есть такая возможность. Кстати, если уж начали мерить скорость, то пора бы и о вариометре задуматься. Стрелка высотомера остановилась на 500 метрах. Сикорский командует уменьшить обороты моторов и выдерживать приборную скорость в 150 верст. Горизонт. А ведь у самолета есть еще запас по скорости. Игорь убирает нагрузки на штурвале триммерами и поворачивает голову в мою сторону. Лицо счастливое и довольное. Ни ему спрашивать ничего не нужно, ни мне отвечать. Все и так понятно, без слов. Поэтому просто показываю оттопыренный вверх большой палец руки. И только сейчас осознаю, что и в самолет, и в полет мы отправились в той же одежде, в которой приехали на аэродром. В цивильной. Это еще хорошо, что я себе пару в магазине готового платья успел выправить позавчера. Сразу же после приезда. А то так бы и ходил до сих пор в папахе и черкеске. Времени-то потом абсолютно не было. Ага, не было. Сразу же заворчал кто-то ехидный внутри меня. Внутренний голос, наверное. Кто же еще? Как коньяк с инженером хлестать, так есть время. А на порядочную одежду и портного нет. Вот теперь мучайся в этом неудобном костюме. Отмахнулся от так не вовремя проснувшейся совести, запихал поглубже внутренний голос. На вопросительный взгляд Игоря отвечая своим утвердительным кивком и крепко перехватываю управление. Какое-то время вживаюсь в самолет, в полет, иду в горизонте, оттриммировываю усилия на рулях под себя. Теперь можно и чуть ослабить хватку пальцев на рогах штурвала. А ноги на педалях и так практически бездействуют. Для них время еще не пришло. Первый разворот, левый, крен, высота, скорость, обороты, курс, вывод, прямая. Погодите-ка, а к чему мне обычную коробочку строить? Куда спешить? Топлива у нас, взгляд на указатель, достаточно. Так понимаю, от меня же после посадки потребует оценку поведения самолета выдать. Поэтому... И я вываливаюсь за пределы круга в правом крене. Педали пока не трогаю. Постепенно увеличиваю крен. Одновременно даю команду добавить обороты двигателям. Самолет так и норовит опустить нос. Приходится удерживать его в горизонтальном полете. Возросшие усилия на штурвале убираю триммером. Вот теперь пришло время и для педалей. И еще чуть-чуть оборотиков добавим. И штурвал чуток на себя поддернем и зафиксируем. Немного. Вот так. Будет вполне достаточно. Все. Пора останавливаться. Прекращать увеличивать крен. Плавно убираю правый. Не останавливаюсь в горизонте и тут же перевожу машину в точно такой же левый крен. Головой все время кручу по сторонам. Ну и что, что никого не должно в небе быть? А вдруг откуда-нибудь кто-нибудь дообъявится? Да по закону подлости-то. Ну и на приборы смотрю. Куда же без них? Небо в зените синее-синее. Полет спокойный. Болтанки нет. Облаков нет. Турбуленция воздуха отсутствует, даже не тряхнет. Стараюсь выдержать высоту, себя в мастерстве и точности пилотирования проверить. Выполняю классический разворот в горизонте на 360 градусов. Намечаю внизу подходящий ориентир, засекаю курс. Но компас компасом, а с ориентиром надежнее. Вот сейчас и посмотрим, не растерял ли я свои профессиональные навыки. Подходит намеченный курс вывода, сверкает внизу серебристая лента Невы, круг замыкается, и самолет попадает в свой же спутный след. Появляется тряска, поэтому сразу вывожу аппарат из крена, ухожу в сторону от своего же следа. Значит, разворот выполнен правильно. Ни по крену не болтался, ни по высоте. Ну а дальше набор снижения и снова набор. Змейка. И все время прислушиваюсь к машине, стараюсь понять, считать через пальцы всю информацию о том, что она в этом полете чувствует, как себя ведет, чтобы знать ее возможности, ну и не перегрузить самолет. Правда, для этого еще бы погонять на предельных режимах, но это все потом, позже. А пока и этого достаточно. Изредка кошусь на Секорского, сидит с непроницаемым выражением лица. Руки на подлокотнике кресла положил. Вперед смотрит. Уверен, в своей машине. Бортовой инженер моей команды спокойно выполняет. Не суетится. Рудами двигает плавно. Излишнего показушного рвения не выказывает. Опытный. Так, сколько я там топлива израсходовал? Почти что и нисколько. Но все равно пора завязывать с выкрутасами. Первое представление о самолете положительное. Проблем с управляемостью никаких не заметно. Самолет в воздухе сидит плотно, рулей слушается прекрасно, нигде не взбрыкивает, ничего лишнего себе на простеньких фигурах не позволяет, а больше ему ничего и не нужно, не истребитель. Стандартную коробочку по боку сразу рассчитываю заход с обратным стартом, потому как все-таки необходимо на посадке ветер у земли учитывать. Даю команду прибрать обороты и правым разворотом со снижением выхожу на посадочный курс. Пока так. Вот войдем в нормальную глиссаду, тогда и будем корректировать скорость в большую или меньшую сторону. Как? А по углу тангажа. Но в основном по поведению самолета и по собственным ощущениям. Опыт мне в помощь. Короче, объяснять долго. Проще показать разок. Полоса впереди. Крен – ноль по прибору и визуально по горизонту. Пока продолжаем снижаться с повышенной вертикальной скоростью, текущая высота по отношению к расстоянию до полосы все-таки великовата. Можно еще чуток увеличить вертикальную, чтобы войти в нормальную глиссаду. Еще немного протянем и начну уменьшать уголок. Скорость чуть высоковата, но мы на выходе обороты попозже добавим, и она как раз упадет до нужной. До порога полосы приблизительно на глазок верст шесть. В привычных мне километрах это практически столько же. Не буду мелочиться. Поэтому и высота должна быть около 300 метров. Где-то так и получается по высотомеру. Теперь самое главное убедиться, что никто не собирается в этот момент на взлетку выруливать. Ну или садиться на нее же с какой-нибудь другой стороны. Бывали, знаете, прецеденты. Пора. Уменьшаю визуально угол тангажа. Соответственно, уменьшается и вертикальная скорость, и путевая. Уплывают под самолет домишки. Нос самолета в точку выравнивания. Триммер. Обороты. Обороты пока не трогаю. Слежу за поведением самолета. Однако начинает проседать. Извините за выражение, но такие вещи сразу задницей чувствуются. Вот теперь руды вперед. Левой ладонью подталкиваю руку инженера и тут же останавливаю, придерживаю от дальнейшего поступательного движения. Самолет немного вспухает. Придавливаю его, опускаю нос машины, держу на намеченной линии снижения, снова направляю нос машины в точку начала выравнивания. Левая моя рука так и лежит поверх ладони инженера. Скорость. Обозначаю пальцами движение назад, и бортинженер понимает меня правильно. Чуток прибирает обороты. Вот так хорошо. И еще чуток подкрутим триммер на себя. Отлично. Идем по глиссаде ровно, словно по ниточке. Проходим над крышами, трубами и дорогой. Успеваю заметить задранный вверх головы зевак. Мелькает ограждение периметра аэродрома с полосатыми черно-белыми столбами. Вот и намеченный мною торец посадочной полосы. Обороты на малый газ, штурвал плавно на себя, крен, убираю, еще на себя, скорость падает, падает, на себя, на себя, есть касание. Колеса раскручиваются, отдают на корпус вибрацией, но самолет еще летит словно никак не хочет покидать родную стихию и возвращаться на землю. Зато касание настолько плавное и мягкое, что вертикальной перегрузки никакой нет. Падает скорость, машина опускается на стойки и чуть на них проседает, тяжело при этом вздыхает, встряхивает крыльями. Но это-то и понятно. Мне и самому там в небе лучше и легче. Там я почти свободен. Если бы еще и мог самостоятельно летать, как птица. По инерции скатываемся в сторону, мнем колесами редкую выгоревшую траву, катимся к месту стоянки. Там плавно торможу и даю команду на выключение двигателей. Переглядываемся с Игорем. Отстегиваемся и дружно подрываемся с места, покидаем кабину и оставляем самолет на борт инженера. Потребности в лесенке ни у меня, ни у Сикорского нет, поэтому поочередно приседаем на обрезе открытой двери и, придерживаясь рукой за пол, спрыгиваем вниз, на землю. Также молча отходим к ангару, прячемся в его тени от послеполуденных горячих солнечных лучей. Сикорский не выдерживает первым. Это-то понятно. Изобретатель и конструктор переживает за свое детище. Ну, как? Отличный самолет. И в управление легкий, и летит выше всяких похвал, не задерживаясь с ответом. Дальше обычные авиационные разговоры, о которых скучно рассказывать. Да и неинтересны они не специалисту. Основные интересующие меня вопросы решаю отложить на потом. Не здесь их обсуждать нужно. Если следовать твоему совету, то придется утяжелять машину. «Усиливать дополнительную броневую капсулу». «Интересно, что из этого в конечном итоге получится, хотя... должно мощности моторов хватить», — подвел и Токсикорский. «Ну что, поехали пообедаем?» По общему согласию отобедать решили в Астории. «А что? Дело-то стоящее. Все-таки новая машина, новые моторы, усиленная конструкция фюзеляжа и крыльев». Центроплан и лобовая часть обоих профилей снизу, и сверху защита самой тонкой фанерой, что значительно увеличивает жесткость крыла. Соответственно и его грузоподъемность. Но тут не все так однозначно, многое и от двигателей зависит, нужно на практике проверять. Расчеты расчетами, а практический опыт лучше всего. Да и не будет заказчик на наши циферки смотреть. Ему лучше объем и количество груза в натуральном виде показывать. Вот тогда он действительно впечатлится. И деньги заплатит. На заказы расщедрится. И это не только частника касается, но и госслужащего. Все-таки основной заказ у нас казенный. Сидим, неторопливо обедом наслаждаемся. Ну и разговоры ведем, планы дальнейшие строим. Не без этого же слишком много положительных эмоций у нас после полета вот только на этот раз по молчаливому согласию спиртное решили проигнорировать полностью и игорь за рулем и у меня никакого желания продолжать вчерашний загул нет хотя помню ходила у нас в курсантской среде еще в той моей бурной молодости подходящая как раз вот для подобного момента поговорка если летчик не курит то к нему нужно присмотреться а уж если не пьет надо гнать его из авиации. Было. Все когда-то было. И семья была, и жена, и дочь. Ух, как внезапно накатило. Голову опустил, стараюсь глаза не поднимать. Но нет абсолютно никакого желания свои эмоции демонстрировать. Публика в зале хоть и степенная, воспитанная, но нет-нет, а иной раз в нашу сторону поглядывают. И перешептываются между собой тихонечко. Узнали. Кого конкретно из нас даже гадать не хочу, не до того мне сейчас. Вот лучше сельтерской газированный бокал выпью с пузыриками. Сергей Викторович? Игорь Иванович? Не помешаю своим присутствием? Ну вот, сглазил, поперхнулся. Слишком неожиданными оказались для меня прозвучавшие чуть сбоку и сверху слова. Даже пузырики в нос шибанули, заставили скривиться, поперхнуться. Но это и хорошо. Теперь выступившую в уголках глаз предательскую влагу можно на это дело списать. А Игорь-то уже расстарался, на ноги вскочил, раскланялся в приветствии, хотя голос-то у гостя знакомый, приподнял подбородок, покосился глазом на неожиданного визитера. М да А ведь придется вставать и здороваться, отбрасывать в сторону мои воспоминания и последовавшее за ними поганое настроение. Да не просто вставать, а лехим чертом вслед за Сикорским на ноги подрываться, потому как это сам Эссен Николай Оттович, командующий флотом на Балтике, почтил нас своим личным присутствием. И за визитера мысленно у него прощения просить. О, да за ним еще и адъютант замер соленым столбом. Да мой знакомец по Ревелю, старший лейтенант Ичигов Алексей Владимирович, улыбается мне довольно. А Эссон между тем продолжает. «А я-то чуть было мимо не проскочил. Да хорошо, Алексей Владимирович!» Адмирал глаза за плечо скосил. «Вас вовремя углядел и мне подсказал. Смотрите, — докладывает, — ваше высокопревосходительство. Наш герой и ваш добрый товарищ за столиком в углу от почитателей скрывается. Поэтому прошу прощения, но...» Не утерпел. Решил самолично подойти. Честь оказать. Шучу, конечно. Алексей-то вы бы точно прочь завернули. А со мной у вас этот номер не пройдет. Вот кому мы обязаны этой встречей. Ишь, делает вид, что он тут совсем ни при чем. За широкой спиной адмирал от моего гневного взгляда укрылся и, небось, думает, что это его спасет. Наивный. Прошу, ваше высокопревосходительство. Пока я от неожиданной встречи очухивался, до да в себя приходил, Игорь не растерялся, пригласил адмирала за наш стол. «Благодарю за приглашение, но...» «Право, господа, не в обиду, но позвольте отклонить ваше приглашение». Адмирал в несвойственной ему манере несколько замялся, а потом решительно рубанул. «Сергей Викторович, господин инженер...» Эссен уважительно кивнул Сикорскому. «Позвольте от имени виновника торжества, знакомого вам обоим Сергея Васильевича Остроумова, Пригласить вас в банкетный зал по поводу присвоения ему очередного чина генерал-лейтенанта. Ну и, соответственно, поздравим кавалера с наградой за босфорскую кампанию. Отказаться не посмели. И люди не те, которым можно отказывать, и обязан я лично что одному, что другому. Поэтому вслед за Сикорским заверил адмирала в своем полном согласии присоединиться к торжеству». Единственное, так это посетовал в полголоса. А уместно ли будет наше присутствие? И как же нам без презента? — Ну что вы, как маленький Сергей Викторович, — попенял мне адмирал за мои слова, пока мы в банкетный зал переходили. — Конечно же, уместно! И какой может быть презент? О чем вы? Вы же, генерала, лучше меня знаете. Лучше в двух словах, пока идем, расскажите, насколько соответствует истине то... «О чем газета полгода назад усиленно писали?» «Частично, ваше высокопревосходительство. Лишь частично. Ну, мы так и решили в своем кругу». И, видя мое удивление, разъяснил. «Среди наших общих знакомых. Однако, глядя на вас, поневоле подумай, что в этот раз журналюшки не ошиблись. Очень уж вы изменились, Сергей Викторович. Шрамов добавилось, и сединой меня обогнали». Если бы не Алексей точно мимо бы прошел, не узнал, не в обиду вам будет сказано. Ничего, я уже привык и постарался переключить тему. А вы какими судьбами в, Петер... э, фут... в Петрограде? Что, тоже новое название язык ломает. Вот и мне никак не привыкнуть. По службе я здесь. Надеюсь, как человек военный, других вопросов вы задавать не станете. «На которые вы ответить не сможете», — продолжил, закончил за адмирала недосказанную фразу. «От дальнейших вопросов меня спас владелец этого великолепного ресторана. Правда, что это именно владелец я узнал чуть позже, из разговора. Догадался. А в этот момент был рад, что нашелся человек достойный, способный свободно обратиться к заслуженному адмиралу и отвлечь внимание на себя». Эссен обменялся приветствиями на французском с Людвигом Людвиговичем Тарье, представил нас друг другу, перекинулся с ним несколькими вежливыми фразами, хмыкнул благодушно, повелительно глянул на человека у дверей, и тот сразу же засуетился, потянул на себя прозрачную толстого стекла дверь, придержал перед нами. Адмирал шагнул в зал, ну и мы за его широкой спиной следом. Владелец же остался снаружи, в зимнем саду. «Господа, прошу вашего внимания!» Сразу же в свойственной ему манере привлек общее внимание Эссен. «Позвольте представить наших новых гостей, которых вы все и без моего представления, надеюсь, прекрасно знаете. Игорь Иванович Сикорский, авиационный конструктор и инженер, и Сергей Викторович Грачев, хорошо нам всем известный полковник-авиатор, Любимец судьбы и публики, а особо — газетных писак. Неожиданное представление адмиралам нас обоих, присутствующей в зале публики, заставило меня буквально замереть на месте. А я-то собирался тихонечко просочиться к виновнику торжества, поздравить его по-тихому и сразу же благополучно удрать. Не вышло. «И ведь я такой вот подставы не забуду». Определенно, точно кое-кому в лампасах напомню о его же собственных словах держаться подальше от всей этой... От больших людей с такими же лампасами, короче. Господи, тут еще и дамы. Платья роскошные, бриллианты сверкают. Глаза ослепит. бр взирают. А я то на войне, то по горам ползаю. По развилку в снегу свое хозяйство морожу. Нет, вырываюсь периодически в так называемую «цивилизацию», Даже в столице бываю время от времени, дворцы посещаю, с коронованными особами иной раз разговоры веду. Но ведь это другое, это по долгу службы, вот что это. А тут? Там-то я в своем кругу, среди таких же обычных людей. И товарищи-сослуживцы у меня, люди в основном простые. Есть среди них и дворяне, само собой, и чины большие, но рядом с ними я всегда был как-то на равных. А тут, высший свет, тут притворяться уметь нужно. Вон и Джунковский со своей супругой и сестрицей присутствуют, почти рядом с виновником торжества сидят. Вот для него в этом омуте за счастье зубастой щукой плавать, карасей зажиревших гонять. Поглядывает это многозначительно, головой кивает, мол, попался. Похоже, ждет меня очередной приватный разговор. — Сергей Викторович! Да что с вами? Эхом доносится до меня слова адмирала, а потом прямо в ухо сдавленным тихим рыком врывается еле слышная мне команда: "Полковник, смирно!" И тело тут же само реагирует, вытягивается и замирает. Пятки вместе, носки врозь, руки по швам, подбородок гордо приподнят, вид лихой и придурковатый. Уже само получается. Думаете, легко? А попробуйте. «За мной! Шагом!» — снова шипит еле слышно адмирал. Арш, Шагаю следом и, наконец-то, прихожу в себя. Из ушей словно вынимают пробки, слышу разноголосый шум зала, шорох платьев, скрип стульев и звяканье столовых приборов. Даже умудряюсь расслышать в этом шуме посвистывающее шуршание натертого паркета под ногами скользящих по нему официантов. В спину... Легонько правым плечом Игорь подталкивает. Ух, отстал. Иду следом за эссоном краем глаза замечаю раскланивающегося со своими знакомыми Сикорского. Впрочем, он-то житель столичный, вхож в правительственные казенные учреждения, наловчился вращаться в обществе и свете в общем, поэтому и чувствую себя здесь, как рыба в воде. А я? Чем я хуже? С чего бы так растерялся? Чуть было не ткнулся в спину остановившегося адмирала. Хорошо еще, что реакция отменная. Успел отреагировать, замереть. И снова здорово. И ладно бы лишь сам виновник торжества был. С ним-то у меня никаких проблем в общении. Поклонился бы ему коротко, вот как сейчас. Парой поздравительных фраз отделался, откланялся бы и сбежал потихоньку. Не тут-то было. Не удалось одними поздравлениями обойтись. А супруга виновника? Как же без нее в таком деле? Вот обязательно нужно мне вопросы задавать, да еще и приглашать присесть на соседний стул. Для чего сгонять с него какого-то важного чина с большими погонами? Нет, у меня-то они тоже немаленькие, но здесь-то они генеральские. И зачем мне создавать на будущее такие проблемы? Да это-то ладно, это можно и пережить. Но только сейчас мне вот пятая точка чую все те же вопросы начну задавать отвечать на которые совершенно не хочется от слова совсем не хочется нет у меня такого жгучего желания как бы тут пограмотнее советом марии Федоровны воспользоваться и сам остроумов похоже мне на помощь приходить не собирается раскраснелся коньячку принял чуть в сторону отвернулся Разговор с подошедшим Николаем Оттовичем завязал. Вот и прав я оказался, угадал с вопросами. Но я ничего конкретного отвечать не собираюсь, отделаюсь ничего не значащими фразами. Вот такими, например. В тылу просидел, под крылом самолета проспал. Или как в том кино. Откуда у вас седина и новые шрамы на лице? Шел, поскользнулся, упал, гипс. Достаточно. Отшутился, слава богу. И интерес к моей персоне наконец-то пропал у хозяйки. Можно и раду играть потихоньку. Откланялся, получил на прощание снисходительный небрежный кивок и поспешил отойти прочь. Уже при отходе поймал вопросительный взгляд Остроумова и в ответ слегка приподнял бровь. Пусть понимает, как хочет. Скрылся за колонной, оперся спиной на полированный мрамор и глубоко выдохнул. Уф! Только теперь напряжение и скованность отпустили. А все дело, как понял, в этой девушке с серыми глазами и густыми пушистыми ресницами. Кажется, Лиза ее зовут. Дочка Остроумова, старшая. Знакомили нас на корабле. Всплыло внезапно очередное воспоминание. И тот самый момент, когда мы в узком дверном проеме еле-еле разминулись. Ну, почти разминулись. Да... Красивая девушка, и глаза такие, такие весьма выразительные. Вот только в самом конце нашего с ее маменькой короткого разговора промелькнуло в них, нет, не сожаление какое-то непонятное, а скорее разочарование и отголосок жалости. Скорее всего, именно так. Не мог я ошибиться. И сразу стало легче. Пропало окончательно давящее чувство в груди, осмотрелся уж, осмотрелся уже совершенно спокойно, опомнился, оценил обстановку. Подумаешь, высший свет, верхний, скорее всего, до высшего ему, как до того далекого государства на карачках добираться. И чё я так занервничал-то при входе в этот зал? Или эту встречу предчувствовал? Ну да, скорее всего, именно так. Ведь ничего не стоит связать Остроумова-старшего и эту вот его старшую дочь. Вот где-то глубоко в сознании я и связал. Только дошло до меня это лишь сейчас, как до того жирафа. Ясно теперь, что меня тревожило. Подспудно ожидал я этой встречи. И приезд в столицу связывал с этой встречей. И что теперь? Ну, встретился вот. И дальше-то что? А ничего». Олень я комнатный, растерялся, язык проглотил. На что только надеялся. Стоп, стоп, стоп. А надеялся ли? Или вновь тороплю события? А ведь она просто меня жалеет. Мои ранения, мою седину, мое несуразное поведение, мой измятый в полете костюм. Отсюда и разочарование. И тут же окончательно успокоился. Да и бог с ним. И с ней. Ну и со мной, это само собой. Как будет, так и будет. Все равно мое место не здесь, не среди этой разодетой публики в лампасах и бриллиантах, а там, в небе, среди облаков и самолетов противника. Или даже в так ненавистных мне горах. А сейчас мне и впрямь лучше уйти. Пока все разговорами заняты, пока никому я не интересен. Так и пошел вдоль стеночки, не выходя из-за колонн. Вот и дверь спасительная. Распахивается по моему жесту и тут же плотно прикрывается, отсекая все звуки банкетного зала за спиной. А дальше проще. Можно в зимнем саду затеряться, отдышаться, успокоиться и на выход. Так, не забыть бы расплатиться за обед, и можно выбираться на улицу. И кой черт дернул нас праздновать именно в Астории? Ведь вон же оно, Адмиралтейство. Рукой подать. «Два шага сделать. Два квартала пройти. На выход, пока еще кто-нибудь не задержал. Тот же Джунковский. Нет сегодня у меня никакого желания с кем-либо еще общаться. Довольно. На год вперед наобщался. Запрыгнул в свободную пролетку, толкнул в спину извозчика. Пошел! Хлопнули по лошадиному крупу вожжи, зацокали по булыжнику кованые копыта». Откинулся на потертую кожаную спинку сиденья, опустился пониже и сделал вид, что не услышал за спиной торопливого оклика поручика Свирского. «Опоздал адъютант Джунковского. Не успел меня перехватить. Говорю же, все на сегодня. Выбран лимит общения. А вот завтра пусть меня ищут, вызывают. Глядишь и поговорим с генералом. На свежую голову».